Глава 3 «Есть что пожрать!» Широко зевнув, поинтересовалась Мэйв, едва переступила порог кухни. Грегори, только что сварганивший себе бутерброд, вскинул глаза на вошедшую. Соседка сейчас чаще работала ночами, а большую часть дня спала. Но не до вечера же, а вид у неё был такой помятый, словно она только-только соскребла себя с постели. Даже на щеке остались складки от подушки, да и извечный боевой раскрас отсутствовал, отчего её лицо на фоне из синя-чёрных волос смотрелось болезненно бледным. «Бери!» — он подвинул свою тарелку к противоположному краю стола, поближе к мейв «Сволочь ты, Тейт, но щедрый!» — оценила-то и, ногой отодвинув стул, плюхнулась на сиденье. м, -м божественно!» — простонала уже через минуту, вонзив зубы в самый обычный, можно сказать, даже скромный бутерброд. «Кусок не самого свежего хлеба с сыром». «Думала, сдохну от голода». грек нахмурился и полез в холодильный шкаф, чтобы достать продукты для ещё одного бутерброда. Он сегодня сам вовремя не пообедал. Свежих утопленников, слава всем богам, не было уже несколько дней, и они с Найлзом разбирались со старыми бумагами. А когда закончили, аккурат в обеденное время, и предоставили всё Ферду, тот, пребывая в неожиданно приподнятом настроении, отпустил их по домам пораньше». Так что Грегори тоже был голодный, но не настолько же. «Ты когда ела в последний раз?» — спросил он, устроившись за столом напротив соседки. м м не фнаю? В чего? м Прелестно. Он продолжил прожигать её требовательным взглядом. «Иди в задницу!» — не выдержала Мэйв, наконец проживав всё, что запихала в рот. «Хочешь помочь — помоги, а лечить — не лечи. Нашёлся тут успешный и счастливый!» Грег поджал губы. Соседка фыркнула и снова впилась зубами в остатки бутерброда. «Денег одолжить?» Мэйв подавилась, закашлялась. Он молча подвинул ей стакан воды. «Что?» — прохрипела чёрная, когда продышалась. «Что слышала?» — огрызнулся Грек. «Ты сказала, хочешь помочь, помоги. Предлагаю помощь». «Да пошёл ты!» — рыкнула Мэйв, когда до неё дошёл смысл его слов и со звоном отодвинула от себя тарелку, на которой остались одни крошки. Тарелка проехалась по столу и уперлась Грегори в руку. Тёмная поднялась из-за стола рывком, громыхнув костлявыми коленями по столешнице снизу, и явно собиралась убраться во своясе, как вдруг на пороге появилась Эль и загородила ей путь. Причём именно загородила и именно намеренно. При этом вид у синеглазой тоже был тот ещё взлохмаченная, взмокшая, тяжело дышащая, будто бежала. — Сардинес, за тобой призраки гнались! — издевательски изогнул бровь Грег, но та даже на него не взглянула прожигала взглядом Мэйв. Та же, не оценив по достоинству настрой соседки, попыталась обойти преграду. Но не тут-то было. Кардинес силой толкнула её в грудь, отчего Мэйв от неожиданности отлетела назад и еле удержалась на ногах. Грегори приподнялся из-за стола. «Сардинес!» — позвал вкрадчиво. «Отвали со своими рыбами!» — рыкнула на него Эль, по-прежнему смотря исключительно на опешившую от такого приветствия Мэйв. «Ты!» сжала одну руку в кулак, а вторую подняла и уперлась вытянутым указательным пальцем соседки в грудь. «Берёшь взятки с горожан!» Грег опустился на место. Картинка в голове собралась на удивление складно. «Я в заднице», — сказала Мэйв тогда, когда он попросил её выкопать с ним могилу. «Натворила кое-что». Что ж, теперь ясно, что это за кое-что, из-за которого теперь у неё не хватало денег на еду. «Обалдела!» Мэйв, наконец, пришла в себя и отшвырнула от себя руку противницы. «Ничего я не беру! Однако Эль ее словно не слышала, продолжая сжимать кулаки и наступать. «Грабишь тех, кому и так есть нечего!» — швырнуло в лицо новое обвинение. «Угрожаешь проклятиями! Ты, представитель гильдии, компрометируешь нас всех своей жадностью!» «Тебя не спросила!» — рявкнула Мэйф в ответ. «Ты преступница!» — не унималась Эль. «Как тебе не стыдно?» Грегори подпер подбородок кулаком, хмуро наблюдая за этой некрасивой сценой. Такой сардинес он еще не видел. Что-то в последнее время Грег подзабыл, что ей всего девятнадцать». В ответ на вопрос про стыд Мэйв расхохоталась. Зло с вызовом надрывно. «Драка между сотрудниками гильдии запрещена уставом», холодно напомнил Грег сразу обеим. Мэйв фыркнула, без слов говоря, где она видела тот устав. А вот Эль вдруг осадила, резко выдохнула и отступила, приподняв руки и показывая, что сдаётся. «Как бы то ни было, твоё поведение недостойно сотрудника гильдии» сказала, уже не повышая тона, однако, глядя на соседку с нескрываемым осуждением. «А Сардинес-то наивная идеалистка, оказывается?» «Пф!» — вторя его мыслям, отреагировала Мэйв. «Пожалуйся Викандеру!» Эль вдруг опять вспыхнула, вновь сжимая ладони в кулаки. «И пожалуюсь «Лорду Викандеру, ну, конечно! Почему бы тогда не самому королю?» «Дура!» — бросила Мэйв, как сплюнула. «Взяточница!» — не осталась в долгу Сардинес. На сей раз обе синхронно шагнули навстречу друг другу. По кулакам Мэйв пробежали чёрные искорки. Грегори вздохнул, залпом допил содержимое стоящего перед ним стакана, после чего со всей дури саданул его донышком по столешнице. «А ну, заткнулись обе!» Рявкнул он так громко, что у самого чуть не заложило уши. Обе тёмные вздрогнули и, наконец, обратили на него внимание. «Благодарю», — Грег сгримасничал. «Мэйв, ты правда берёшь взятки?» Та дёрнула головой, сбрасывая с глаз упавшую на них косую длинную чёлку. «Да нет же!» Он продолжил смотреть на неё в упор. Мэйв закатила глаза. «Ладно, брала. Но теперь всё. Попалась уже почти как полгода назад. Теперь на испытательном сроке. Обязана выплатить штраф». Собственно, всё так, как он и предполагал. А Мэйв уже перевела взгляд на сардины. С вызовом скинула подбородок. «Не знала, что схема ещё рабочая. Лучше бы сказала мне спасибо. Предложили сами. Бери и радуйся» с нашим жалованием далеко не уедешь». «Да пошла ты!» — отреагировала на это Эль, но приближаться больше не пыталась. Наоборот, отошла подальше, обойдя стол, и зачем-то встала за плечом Грега. Мэйв же, справедливо решив, что разговор исчерпан, с отвращением сплюнула в раковину сбоку от себя и, впечатывая грубые подошвы ботинок в дощатый пол, скрылась в коридоре. После её ухода Сардинос тяжело выдохнула, будто только что бежала в гору несколько часов, хотя, может, она как раз и бежала сюда, пылая праведным гневом а потом, как подкошенная, упала на свободный стул. Грегори посмотрел на неё неодобрительно. Юношеский максимализм, благие намерения, жажда справедливости и всё такое. Но чтоб её, какого чёрта, не наедине! «Что?» — буркнула она в ответ на его пристальный взгляд и, не спрашивая, схватила стоящий на столе стакан и наполнила до краёв из графина. Выпила залпом. «Ничего!» — качнул он головой и озвучил то, о чём на самом деле думал. «Просто интересно, если бы кухня была полна остальных соседей, ты точно так же бы всё высказала?» Эль воззрилась на него, будто он только что сказал, что жабы и чайки — родственницы. Тяжело сглотнула. «Я...» «Смотрите-ка, дошло, не прошло и года». Грег поморщился, вдруг испытав крайнюю степень раздражения. «Уйти, убраться отсюда, пока тоже не сорвался». И всё же он не сдержался. «Повзрослей, Сардинес!» Бросил на прощание и вышел из кухни.